Глава шестая. Это все обман, что он был добрым царем. Это все неправда. Он правил огнем и мечом. Люди как звери, когда власть над миром дана. Это все обман. Пойет песню группа Ария. Беспредел творился жуткий, натуральный и форменный. Как по-другому сказать, если стоило бою пельмени его соперника закончиться, как дальше на ринге и вокруг него началась непонятная суета. Обычно такие вот движения чем хорошим отродясь не заканчивались, поэтому Сани наблюдал за происходящим с легкой тревогой. Зашевелилась судейская бригада. Главный судья вышел на ринг, там к Мамедову подошел, осмотрел, с рефери посовещался, долго причем явно прошедший бой обсуждали. Что там обсуждать столько, когда соперник Санев глухой нокаут отправился? А через примерно пять минут, когда главный судья пошушукался с тренером соперника, то вовсе какие-то чудеса случились. Все это время соперник Сани Мамедов приходил в себя после жуткого нокаута. Его с горем пополам усадили на стул в углу, а врач его осматривал и первую помощь оказывал. Главный судья неожиданно попросил внимания. Минуточку внимания. У нас нестандартная ситуация произошла, заговорил он, обращаясь к зрителям. Нестандартная в чем? В том, что Мамедов до сих пор в себя прийти не может. Саня не понимал, что происходит и куда все идет, вернее, не идет даже катиться. Черт, ты нехорошее задумали! Напрягся сразу Полсаныч. Чую прям на рожу судьи написано. Как думаете, что? Поинтересовался Саня. Да вот прям сейчас и узнаем. Ну точно что-то подготовили. В подтверждение предположения тренера главный судья продолжил. Спортсмен из синего угла Пельмененко дисквалифицируется за нанесение запрещенного удара в затылок бойца из красного угла Мамедова, выдал судья. Мамедов не может далее продолжать бой и не успел восстановиться за отведенное время. Поэтому Пельмененко засчитывается поражение, а Мамедов выходит в следующий этап. «Как так?» — Полсаныч руками всплеснул. «Ошалели в конец, эх!» «Алло, гараж, вы что, с ума посходили?» «Ясно. Что Саня вынес из прошедшего боя, так это один очень важный вывод по текущим областным соревнованиям. Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а судьи в здешних боях могут напортачить, что мама не горюй. И никакой нокаут наглухо тебе не поможет, потому что мало что зависит от самого боксера». Бывало у пельменя по прошлой жизни всякое, если о выступлениях по любителям говорить. Но конкретно такой беспредел, как выдал рефери, а теперь и главный судья соревнований, именно беспредел, потому как иначе дать характеристику случившемуся не получалось. Язык не поворачивался. Это был даже не грабеж, а разбойное нападение. Наглое такое. Дисквалификация на ровном месте. Подобное судейство хамство. Это не хорошо, не плохо. Это просто факт. А с фактами стоило считаться, если у тебя голова на плечах есть. Пельмень поначалу думал сходить к главному судье по печени для порядка настучать, чтобы его в чувство немного привести, но все же быстро в руки себя взял. Не стоит этого делать. Не саниточно, а то проблем не оберешься. А мало у пельмени проблем, воров целый. Палсанычно против успокаиваться не собирался, взбеленился, не собираясь мириться с таким наглым и несправедливым решением. Как следствие пошел разбираться прямиком с главным судьей, со словами произнесенными сквозь стиснутые зубы. Надо бы с ним по мужски вопрос перетереть. Ты посмотри, борзы какой, в конец обнаглели с речь белого дня. Саня же понимал, что толку от этих разговоров будет примерно столько же, как сказла молока. Плавали, знаем. Даже в двадцать первом веке, когда уже существовали регулярные видеотрансляции, в том числе соблазных и даже городских соревнований. не всегда удавалось получить удовлетворение опекицина предвзятое судейство, а оно случалось сплошь и рядом. Что тогда можно говорить о девяностых годах, когда не то что видеосъемки не было, а интернет отсутствовал как класс. Единственным внятным аргументом сейчас считался протокол, и в протоколе, который составлял самый главный судья черным по белому написано будет. Боксер из синего угла Пельмененко Александр нанес своему сопернику запрещенный удар в область затылка, который не позволил Мамедову продолжить бой. Все остальное — сказки дедушки Крылова и полная ерунда. Поэтому Павел Саныч несмешимые подковы вот этими вот по-мужски перетереть, подумал Саня с сожалением. Разговор тренера с судьей ни на что фактически не мог повлиять, Как бы полз с ночью обратно, но вы не хотелось и как бы он из себя от чувства несправедливости не выходил. Ну и зальет тренер душу. Главный судья покиывает ему в ответ, послушает внимательно, может быть даже посочувствует горю. Однако в оконцовке пообещает и то в лучшем случае, что приложит все усилия, дабы во всем разобраться и исправить. А по факту все как было, так и останется. Тут к гадалке за ответом не ходи. И апелляцию даже не подашь, что самое обидное. Как ее рассматривать будут в принципе? Результат давно проплачен, а в любительском боксе не всегда побеждает лучший, чаще тот, кто надо. Да и в профессиональном боксе тоже не без греха, всякие решения случаются. По типу ничьи Каннелла Альвареса на одной из карточек боя с Флойдом Мэйвизером. Короче, паршиво дела обстоят с какой стороны не глянь. Пока тренер начал выяснять с главным судьёй, к пельменю подошел Дмитрий Дмитриевич. Поддержать пацана, если надо успокоить, помочь решения паршивое пережить. Саня, поздравляю, ты хороший бой показал. Никакого удара по затылку и в помине не было. Ты его чисто стукнул. Надеюсь, полсаночер разберется и все в зад переиграет. сказал он, пытаясь пельменю успокоить. оттого сразу постарался товарища от дурных мыслей отвлечь и переключить тему разговора. Ты сам как не свой сегодня. Случилось что? Куда движения пропали? Финты твои фирменные. Я Дмитрий Дмитриевич хотел впечатление произвести на наших американских друзей из Бугра, поэтому не стал как на боях без правил на технику уповать. Решил выйти и срубить соперника. Пояснил пельмень, плечами пожимая. Может, и стоило рассказать мастеру о приключениях, которые с ним случились накануне. Именно эти приключения манеру ведения боя продиктовали. Но оно надо кому о том, что было до, знать. Вышел на бой, забывая о травмах, дерись. И не ссылайся потом на то, что у тебя голова или жопа перед боем разболелись, чтобы поражение оправдать. Хотя справедливости ради отбиться получилось совсем неплохо, Сани сам это прекрасно понимал, и американцам тоже немало удалось показать, чего они раньше не видели. Во-первых, держал кусань бетонную, продемонстрировал, когда в бороду плотно пропустил от сильно бьющего Мамедова, пропустил да, но на ногах устоял. Во-вторых, еще раз доказал, что мощный нокаутирующий удар в его арсенале присутствует. И, наконец, в-третьих, бой реально получился в лучших традициях биг-драма-шоу, как любил говорить Геннадий Головки. «Вледольный бой! Именно за такие бои народ любит бокс и готов платить кровно заработанный». Ну, увы, ах, все это могло теперь отправиться к чертям на дальнюю полку. Все это теперь без надобности и разговоры в пользу бедных. Больше ничего нового показать пельмень не сможет. После нечестной дисквалификации главным судьей дальнейшие перспективы оказались перечеркнуты. К своему удивлению Саня воспринял этот факт достаточно спокойно. Тупо старался не думать об этом, чтобы по пусту нерву не трепать. Но что тут скажешь, в глубине душа он все-таки верил, что Пол Санычу с его немалым авторитетом в мире бокса таки удастся разобраться в бардаке. Куда-то делся Игорь Борисович. Саня видел, что его место опустело в тот момент, как закончилась схватка. Ну, тут как раз понятно более-менее, отчего батя из зала свинтил. Пельмень не исключал, что у бывшего физрука попросту в горле пересохло от такого счастья. Батя-то не знал о дисквалификации, полагал, что сын первый бой выиграл. И на радостях Игорь Борисович пошел победу сына по взрослому отмечать. Во облом будет у Игоря Борисовича, когда тот узнает, как все в конечном итоге обернулось. Однако Саня зря на бывшего физрука наговаривал и батон крошил. Боковым зрением пельмень заметил, как Игорь Борисович протискивается среди народов в зале и держит в руках бутылку с водой и еще что-то, упаковку какую-то. Через пару минут Игорь Борисович уже вырос перед саней и протянул ему упаковку, как оказалось, с лекарством. «Сына, на, держи! Позволь, тебе батя от души поможет!» «Чей-то хоть такое, бать!» — пельмень-бровь приподнял, пялись на упаковку. «Уголь активированный, дурында!» — батя хлопнул его по плечу. «Я специально в аптеку сразу после боя побежал!» Похоже, Игорь Борисович и догадался о том, что у Сани перед боем случилось несварение, выбившее его из колеи. Далее батя объяснил, откуда у несварения знает, что стало для пельменя полной неожиданностью. — Короче, сын, ты не к своей бутылке приложился, — объяснил Игорь Борисович. — Как не к своей, — удивился пельмень. Ну вот так, я твою воду выпил,、и、решил, пока ты по врачам, и судьям ходил, из под крана воды набрать здесь в туалете. Признался бывший физрук. Серьезно, батю, по ушам не ездишь? Изумился Сасаня. Вот такой у тебя отец дурак, Игорь Борисович. Виновата руками всплеснул. Никак привыкнуть не могу, что как союз рухнул, воды из под крана пить стало невозможно. Раньше что мы только из под крана и пили. Саня может быть исследовало расстроиться и наехать на Батю за безалаберность, но делать он этого не стал. С одной стороны понятно стало, что с водой было не так, и никакое это не намеренное отравление. С другой пельмень один хрен проиграл в конечном итоге, о чем Батю и сообщил. Как проиграл? Дисквалифицировали. Саня от активированного угля отказываться не стал, всю пачку разом сожирал. Водой из бутылки, которую батя новую притащил, запил. Прежде спросив понятное дело нормальная или вода. Нормальная, только в аптеке бутылку взял, поэтому пей. Ты лучше скажи, ты про дисквалификацию шутишь? выпучил глаза Игорь Борисович. Ни шучу, они здесь зверино, будто объелись. Говорят, что Эмомеда во ударом по затылку уронил. Таблетки активированного угля приятно в животе зурчали. Без того почти отпустила, а теперь так вовсе новых сюрпризов можно не ждать. И что теперь? Теперь будем ждем, когда Полсанович с главным судьей переговорит. Хотя я сомневаюсь, что разговор решение изменит. Тренер как раз закончил говорить с судьей и возвращался. Судя по выражению его лица, изменить ничего не вышло. Ожидаемо. Вот я не знаю, как с такими людьми можно почеловечески разговаривать. Поделился первыми впечатлениями Полсаныч. Им говоришь, что рефери оппонента явно подсуживал, а они божками мотают. Говоришь, что мой боец чистый удар нанес, они улыбаются в ответ. Дебила. Сука, вот вмазал бы разок по наглой роже, чтобы голова в трусы прорвалилась. Решение всели осталось, не вытерпел Дмитрий Дмитриевич. Говорит, что обсуждению решения главного судьи не подлежит. Но ничего, я еще в федерацию на этих мерзавцев буду жаловаться. Пояснил тренер. Добьюсь еще, чтобы мой пацан в тяжах на Россию поехал. С этими словами полсаноч на своего ученика внимательно взглянул в упор. Саня, ну ты, конечно, красавец. Это я тебе как тренер говорю. Дмитрий Дмитриевич, заслышав эти слова, закивал, показывая пельменю большой палец. Заслужить похвалы от тренера дорогого стоило, хотя тут, возможно, полца начиняю вину за дисквалификацию чувствовал. Так хорошо отбился, я думал уже, блин, на струме с полотенцем стоять и ждать, когда его выкидывать придется. Так все-таки случилось что-то. спросил Дмитрий Дмитриевич. Игорь Борисович о том, что случилось, на ухо мастер шепнул. У того ж глаза на лоб полезли. Слушай, а ты чего смурной такой? Полсаныч пельмени за руки взял. Разве это можно проигрышем называть? Я тебе глядя в глаза обещаю, что буду добиваться твоей отправки на российский чемпионат. Прям гордость за тебя распирает. Тренер обернулся на мастера. Вон Димку молодого мне напоминаешь. Здорово, кстати, не думал, что ты придешь. А как тут не прийти, Пал Саныч?» Мастер улыбнулся в ответ и подмигнул пельменю. Хотя Саня дежу талантливый парень, он скорее не на Россию поедет, а в Штаты прямиком. «Какие еще нахрен Штаты?» — насторожился Пал Саныч. «Э-э-э, американские. Дмитрий Дмитриевич виновато на пельмени покосился. «Риня разве не знает, что тебе предложение наши гости из США сделали?» Спросил он, улыбаясь, смущенно, сквозь тиснутые зубы, понимая, что контору спалил. Павел Саныч пытался понять, о чем разговор идет. Даже головой мотнул, дабы мысли упорядочить. «Саня, какая к хренам собачьим Америка?» «Северная Павел Саныч». Пельмень на манер Дмитрия Дмитриевича придурковато улыбнулся, понимая, что в дурацкое положение попал. Но вы не переживайте, никуда я уже не поеду. Почему? Потому что Билли и Джон пришли на мои выступления посмотреть, а я после первого же боя дисквалификацию схлопотал. Понятно. Тренер задумался крепко, обернулся к рингу, где американцы стояли. Это вон те двое красавцев на тебя смотреть пришли. Это, думал, они на твоего соперника Мамедова пришли глянуть. На меня, Пол Саныч, оттого и хмурной. Какой шанс себя показать имелся? Я его профукал. Вздохнул, Сань? Ага, глаза тренера сузились. Так ты все-таки, падла такая, в боях подпольных участвовал. Он, чтобы хоть как-то с напряжением справиться, руки на груди сложил. Дмитрий Дмитриевич бочком, бочком, а потихоньку свалил среди зрителей, затерялся. Видимо, знал, что тренер обушевать будет. Ну, молодец, конечно. Теперь Саня одному придется отдуваться и за себя, и за того парня. А ты мне говорил, что упал неудачно, когда я тебя про кулаки спрашивал, где ты их сбил. Ты посмотри зараза какая брехливая, продолжал возмущаться тренер. В глаза смотрит и нагловорет. Алсань, ну есть как есть. Я просто вас расстраивать не хотел, что в подпольных боях участвую. Честно признался пельмень. Ну и как одобился? Тренер, помимо того, что руки на груди скрестил, еще и начал притоптывать кончиком ботинка. Грозно так. Первое место занял. Первое место это ж сколько ты боев провел, рисковал, знал, что на соревнованиях можешь не выступить, если посечешься. Я вам обещал на область отбиться, я слово сдержал. Сдержал. Тренер снова задумался, а потом головой и языкивал удовлетворительно. Слушай, ну хорошо, пацан, что сказать? Поздравляю. Спасибо, Пол Санч. Поблагодарил тренера пельмени. Блин, знал бы, так с турнира бы тебя снял. В принципе, да раз перед тобой такие перспективы открылись, так тем более Санч, чего ты паришься, что тебя дисквалифицировали? Да нет, Пол Санч, есть причина. Перспективы мои, к сожалению, как открылись, так и обратно закрылись. Эти Билли и Боба сказали, что контракт предложат в зависимости от того, как я по области выступлю. Сообщил пельмени. Я после первого же боя вылетел. Тренер на Билли Джона покосился. А ну-ка, пойдем, познакомишь с этими забугорными охламонами.